День 1. Для шеф-редакции редакции Данилова Юрьевича Пантелеемонова неделя началась с сюрприза. Обычно он приходит в понедельник в офис и застает там только Наташу и Константина Петровича, да еще частенько Дениса, если тому внезапно не пришло в голову разнообразить утреннюю гимнастику легкой пробежкой по району, превращавшейся в итоге в марафонский забег по городу. Но на сей раз не только дисциплинированные сотрудники и примкнувший к ним Денис, но даже неорганизованные шалопа и шурик и Виталик были на своих местах ровно в 10 утра, рыли копытом землю и рвались в бой. Нам их подменили, что ли? опасливо спросил шеф у Константина Петровича, явившегося к нему в кабинет с докладом. Может быть, они ещё и план перевыполнили? Наоборот, скорбно поджал губы заместитель. Мы нынче в таком глубоком минусе, что я бы даже заменил слово минус на что-нибудь более грубое. Но ну, так да, я спокоен за наших ребят. Это они ошибки быть не может, расслабился Даниил Юрьевич. Снял трубку внутреннего телефона и попросил Наташу поскорее гнать всех к нему, потому что грядет летучка. «Итак, мои дорогие, чему я обязан столь резвой и своевременной явкой? Видите, как меня просто удивить. Достаточно просто всем сговориться и вовремя прийти на работу, и я уже не могу сердиться по всяким мелочам, вроде упущенной прибыли и несвоевременных отгрузок». «А вы не помните, что сказали в пятницу?» осторожно поинтересовалась Марина Гусева. В пятницу я много чего сказал, не помню уже, срывалось шеф. А что я говорил какие-то ужасные вещи? не ужасные, а мудрые и своевременные, не удержался Константин Петрович. Когда явился третий опоздавший, вы заявили, что терпение ваше лопнуло, и тот, кто придёт в понедельник самым последним, сам будет вести леточку. И пусть только попробует ошибиться, узнает тогда, как страшен ваш гнев. Надо же, как интересно, совсем забыл. И кто же должен познать мой гнев? Кто сегодня пришёл самым последним, заинтересовался шеф. В добрый день, Юрийевич. Невозмутимо сообщу Константин Петрович. Ну и по делам мне. Тогда начинаем. В первых строках своего письма хочу сообщить, что завтра привезут новую партию свежих бестселлеров. Сделайте так, чтобы на этот раз их разгружали специально нанятые игрущики, а не окрестные алкоголики. Я-то, конечно, не против того, чтобы наши соседи время от времени отвлекались от изучения глубокого внутреннего содержимого очередной бутылки и занимались полезным делом, но потом вы как-то умудряетесь с ними сдружиться и перепутаться. Подумаешь, один раз выпили с хорошими людьми. Зато они так ловко пачки с книгами перетаскали всего за 3 бутылки. Ревниво встрал Виталик. Это была его идея привлечь к работе местных жителей. Ловкага мрачников много Галина Гусева. Мы до сих пор не можем понять, куда они засунули 1000 экземпляров Лечение опиявками и коты и звеоты. А на них сейчас такой спрос, даром, что не сезон. Если бы один раз не удержался от комментария Константин Петрович, то и просто остальные разы не помнишь. Такой был хороший. А вот и клевета, радостно завопил Виталик. Я до прошлого раза вообще в разгрузках не участвовал, отлынивал. Это хорошо, что ты сам признался в этом, подтожил Даниил Юрьевич. Надеюсь, ты осознал, как нехорошо уклоняться от общего дела и больше так поступать не будешь. Виталик насупился и замолчал. Кричить ему было нечем. Ну а пока ты размышляешь над своим недостойным поведением, примирительно подмигнув шеф, я продолжу. Грядут, как вы должно быть помните, все эти милые и нелепые праздники: 14 и 23 февраля, 8 марта. А что у нас у кого-то день рождения? Проснулся Шурик. Он сегодня так старался не опоздать, что всю ночь ворочался с боку на бок, просыпался, смотрел на часы, в итоге вскочил за полчаса до звонка будильника. Впрочем, будильник так и не прозвенел, потому что в нем батарейки сели. Как следствие, не выспался и задремал прямо на летучке. «Доброе утро, Сашенька», — махал рукой шеф. «Нет, конфеты пока что не раздают, но если мы к надвигающимся событиям не повысим продажи тематических изданий, раздадут кое-что другое. Задачу ставлю для Марины с Галиной, ну и для Лёвы, конечно». «Еще и праздники? Три тысячи шумоборов мне в печень!» — вызыв Лёва. «Вот это вряд ли», — покачал головой Даниил Юрьевич. Проходя сегодня по двору, я слышал разговор двух местных кумушек. Одна из них решила по секрету сообщить другой, что, дескать, мертвый хозяин вернулся, поскольку обе кумушки слегка глуховаты и шептались так, что распугали на окрестных крышах всех кошек. Секрет стал достоянием широкой общественности в моем лице. Я даже хотел сказать, что никуда я не исчезал, но зачем зря пугать мирных жителей? С тех пор, как у вас во дворе учредили институт пенсионерской лавочки, я чувствую себя более уверенно. Никакие подозрительные личности долго здесь частвовать не смогут. Наши бдительные соседки их вмиг обезвредят. Все, кроме Наташи с Денисом, довольно зло улыбались. Они уже совершенно освоились с тем, что руководит ими давно умерший человек, которого местные жители почтительно прозвали мёртвым хозяином. Ещё в те времена, когда он был самым обычным призраком в маленьком заброшенном особнячке, ставшем впоследствии штаб-квартирой питерского филиала издательства Мегабук. Новенькие же, хоть и были посвящены удивительные подробности биографии своего начальника, но всё никак не желали с этим свыкнуться. Всё-таки это антинаучно пробрамотал себе под нос Денис. Вы всегда такой живой и естественный, что мне трудно поверить в то, что вы это он. Ну, то есть тот самый мёртвый хозяин. Ключевое слово всегда, важно сказал Виталик. Ни один живой человек не может всегда выглядеть живым и естественным.